«Знаешь, Ленька, а я ведь по твоему совету заглянул сегодня к Брюнетту. Кто бы сомневался, но только не я». Завышенная самооценка – первый шаг на пути к психическому расстройству. Короче, зашел я к нему и без предварительной артподготовки шарахнул. «Что за дела, Витя? Если, говорю, она стерва и верить ей нельзя, на кой ляд ей помогать?» «И чего, Брюнет?» «А Брюнет, гляжу, замялся». Но тут я его парой-тройкой убийственных аргументов разгладил и говорю. А ну-ка, телись. Трахаешь эту лису. Тут ведь уши и раскололся. Есть, мол, такое дело? Да, грибу лисоньку мало-мало. В этом месте Купцов изобразил на лице понимающееся нисходительное, что и требовалось доказать. Вообще-то отношения у них давние. Завязались еще, когда Таня жила со своим художником. Так что слова о любви, неразделенные и безнадежные, это так для светского разговора. А на самом деле имел ее гражданин Брюнет еще на заре туманной зрелости. И вроде как даже какие-то серьезные намерения у него были. Но заметил он вдруг что? Что Таня разбивает сердца. Вот дались вам эти сердца. Тоже мне по этой лирике. На самом деле там все гораздо прозаичнее. Просто заметил, видите, за лисой привычку хвостом крутить перед мужиками. Причем совершенно бескорыстно. Не понял, что значит бескорыстно. А это значит, что, даже не рассчитывая мужика заклеить или хотя бы перепихнуться, лиса все равно крутила хвостом. Но он нравится ей ощущать вокруг себя возбужденных кабельков Таких, как один мой знакомый инспектор, невинно поинтересовался Леонид. Но, увидев, как недобро набряк приятель, поспешил откреститься. Шутка. Мягкий, ненавязчивый юмор. Я хотел сказать, что... Э, ну да, есть такой тип дамочек. Ой, вот только не надо изображать из себя специалиста по феминологии. С гинекологическим уклоном. Бррр, ты сам-то понял, что сказал? не честно признался Петрухин. Ладно, так чего там про тип дамочек? Я говорю, это безусловно объясняет, почему брюнет назвал Татьяну Андреевну стервой но совершенно не объясняет, почему он все равно хочет помочь. По старой памяти, что ли? Петрухин скрыл очередную банку и мрачно сказал. По новой, Леня, по новой. Что по новой? Они сошлись. Вода и камень. По пень и мамень. И далее по тексту. Интересно. Да ничего особо интересного, Ленчик, здесь нет. Со слов Брюнета они совершенно случайно встретились нос к носу в Европе на какой-то очередной презентации. Ну и взыграла ретивая. как говорится, в бороду, а бес под ребро. Мне кажется, подобное поведение недостойно высокого звания российского олигарха, прищурился Купцов. Ясен пень, недостойно. Лично я до сегодняшнего дня был глубоко убежден в том, что наши олигархи, свет нации, и сплошь высоконравственные люди. А тут, блин, такое разочарование. «Но ведь это еще не все, лёня Это еще не все. А что еще?» Звонки Лисе начались спустя примерно неделю после того, как они встретились. «А встретившись?» «Хм. Снеслись. С брюнетом. Хочешь сказать, что Татьяна Андреевна увязала эти звонки с началом возобновления отношения?» Петрухин кивнул. «Да. Она почему-то увязала эти события. А потом села на брюнета верхом». «Я, мол, обычный риэлтор. Мой муж, мало того, что риэлтор тоже, так еще и приличный, в отличие от нас с тобой, человек. Отсюда нафига мне угрожать? Я никому жить не мешаю. Значит, звонки как-то связаны с тобой, Витюша?» «Как-то не шибко убедительно», — усомнился купцу. «Это еще мягко сказано. На самом деле оно, конечно, лажа полная, но брюнет все равно попросил проверить, что там за хрень такая» с этой любовницей. Так, на всякий пожарный. Ну и вообще. Потому как в противном случае лиса вполне способна испортить ему жизнь. Каким образом? У нашего с тобой босса, чтоб ты был в курсе жена и двое прощавых наследников. И чего? Татьяна Кляуза по аморалке в правком магистрали накатает. А там товарищеский суд, выговор по бизнес-партийной линии. Вы с брюнетом во времени не заплутали? Да какой нафиг правком? Всего один, схожий с лисьим случаем, звоночек, только не входящий, а исходящий на мобилу супруги. И привет. Думаешь, сразу развод и девичья фамилия? Как бы не так. Думаю, сразу скандал и вынужденная покупка индульгенции. А в какую копеечку она нашему Витюше обойдется? Даже страшно подумать. Ага. Вот теперь я понял слова Брюнета. — Насчет «Вы с ней поосторожней», — рассмеялся Купцов. — Ладно, у тебя есть какие-то идеи? — Идея пока одна. И она заключается в том, что фактически у нас очень мало фактов. — Однако, а он, тем не менее, ты уже успел поставить? — Само собой. Ведь сегодня 29 число. — И что с того? — Да, инспектор, я лишний раз убеждаюсь, что анализ явно не ваш конек вспомнив какие числа леса получала звонки с угрозами купцов задумался первые два 12 затем кажется 18 -го. не кажется а так точно и 23 -го. именно то бишь с последовательностью раз в 5-6 дней сегодня как раз пошёл шестой гениально и как это я сам что доступно ю питеру увы недоступно быку следаку Короче, нам остается тупо дожидаться очередного звонка, если, разумеется, таковой последует. А не последует, тем лучше, тогда и все вопросы автоматически отпадут. Как раз вопросы останутся, потому что наша Таня их уже четко сформулировала. А тебе ли не знать, что порой легче поднять дело, нежели грамотно отписать отказное невозбуждение? И тут, в строгом соответствии с законами жанра современного отечественного метовского сериала, Очередная серия которого к тому времени еще не завершилась. Мобила Дмитрия разродилась музыкой из Тарантины. «Алло! О, какой сюрприз! Вечер добрый, Татьяна Андреевна! Слушаю вас!» Дмитрий услышал ответ, и лицо его тотчас изменилось. Сначала из сделалось заинтересованным, а потом напряженным. «Секундочку!» Петрухин подхватил лежащий на подоконнике карандаш. «Да, диктуйте». Он записал десятизначный номер прямо на обоих. «Татьяна, когда вы вернетесь со своей фазенды?» «Ага. Ну что ж, к тому времени, возможно, мы сможем что-то выяснить за вашу шутницу». Произнеся еще несколько незначительных фраз, нужных скорее для того, чтобы произвести впечатление на женщину, нежели для дела. Дмитрий закончил разговор и кинул мобильник аккурат в пивную лужицу на столе. Купцов брезгливо спас трубку от промокания и вопросительно посмотрел на приятеля. Что, был звонок? Аппаратура сработала? Чтоб у меня, да не сработало. Номер зафиксирован, разговор записан. Правда, телефончик, увы, мобильный. Так что придется тебе снова подрежать, Дениса Ивановича. К слову, ты бы нас уже познакомил, что ли? Нехорошо это крысить источников от коллег. Перетопчешься, ревностно запротестовал купцу Ты же мне свою агентессу в ресторации в прошлый раз так и не показал. А ты не путай личную шерсть с государственной. Ладно, давай звони. Если станет кабеница, пообещай двойной тариф. Позвонить-то я могу, но такие вещи по телефону не обсуждаются. Все равно надо будет лично встречаться. Только не затягивай это дело. Кстати, как насчет того, чтобы завтра в баньку наладиться? Смыть с себя офисную пыль и, не побоюсь этого слова, планктонную накипь. Как сказал? Спеши слово. Ему смешно. Невесело усмехнулся Петрухин. А вот лично я, Купчина, ей-богу, в нашем новом кабинетике ощущаю себя уже практически законченным менеджером. Даже так? Даже. И, знаешь, ощущения не из самых приятных. Словно бы медленно, но верно иду к дну. Пускай в интерьерах Титаника, но тем не менее. В общем, как некогда прозорливо заметил мой покойный батя, собираясь на очередные президентские выборы, куда ни кинь, всюду оверкиль. Мудро заметил. Да. И все же как-то ты, Димон, слишком быстро заскучал. Есть такая буква в этом слове. Погрустнел партнер. А главное, оно вроде как внешне все нормально, все как у взрослых. А вот изюминки нет. А нет изюминки, нет и куражу. Я почему-то за эту историю с лицой зубами и вцепился, потому как здесь хоть какая-то интрига имеется. Ой ли, лукаво смотрелся в приятеля купцов. Неужто исключительно из-за интриги? Вцепился? Товарищ инспектор, а ну отставить скорбезные намеки. Есть отставить. Вот то-то, ладно, что мы с тобой все, леса до да леса. Так как насчет банки? Метнемся, очистимся от бизнеса скверны. Думаю, это дело лучше деньком провернуть, Когда народу поменьше и по соседству нет всех этих мальчишников, бледушников. Как скажешь, начальник, согласился купцов. и выудив из кармана мобильник, принялся набирать заветный номер агента Свириденко. На предмет очередного его искушения, В части злоупотребления служебным положением.